Они все еще смеялись, когда Билл и Эдди вышли на поляну, спотев под тяжелым грузом. Эдди, обычно бледный как смерть, и то чуть раскраснелся. Они свалили доски на уже почти исчезнувшую кучу расходных материалов. Бен вылез из ямы, чтобы проинспектировать добычу. «Отлично!» — воскликнул. «Вау! Круто!» Билл плюхнулся на землю. «Мне сейчас свалится с инфарктом?» Или чуть-чуть подождать?» «Подождать», – рассеянно ответил Бен. Он тоже принес пустошь кое-какой инструмент и теперь склонился над новыми досками, выбивая гвозди и выкручивая шурупы. Одну доску отбросил, треснутая. При постукивании по второй в трех местах обнаружились полости, так что Бен отбросил и ее. Эдди сидел на куче земли, Наблюдая за ним, пустил в рот струю из ингалятора, когда Бен вытаскивал из доски ржавый гвоздь, воспользовавшись молотком-гвоздодером. Гвоздь вылезал со скрипом, напоминавшим визг маленького неприятного зверька, которому не понравилось, что на него наступили. — Ты подхватишь столбняк, если поранишься, — ржавый гвоздь проинформировал Эдди Бена. — Да, — переспросил Ричи. «Что такое сифняк? Звучит, как женская болезнь». «Мозгов у тебя, как у птицы», — огрызнулся Эдди. «Не сифняк, а столбняк. И означает это сжатие челюстей. Вызывают болезнь особые микробы, которые живут в ржавчине. Понимаешь, если ты порежешься о ржавый гвоздь, они могут попасть в твое тело, и э, твоим нервам придет пипец». Эдди покраснел еще сильнее и вновь прыснул из ингалятора в рот. «Сжатие челюстей! Господи!» Слова Эдди произвели впечатление на Ричи. «Не позавидуешь!» «Будь уверен, сначала твои челюсти сцепляются так сильно, что ты не можешь их разжать даже для того, чтобы поесть. Тебе проделывают дырку в щеке и кормят жидкостью через трубку». «Ух ты!» Майк стоял в яме, подняв голову, широко раскрыв глаза. Белки яркими пятнами выделялись на коричневом лице. «Правда?» «Мне сказала мама», — ответила Эдди. «А потом у тебя сжимается горло, и ты уже ничего не можешь есть и умираешь от голода». Они молча переваривали весь этот ужас. «Это неизлечимо», — веско добавила Эдди. И вновь ему ответило молчание. Поэтому я всегда остерегаюсь ржавых гвоздей и подобного дерьма, — подвел итог Эдди. — Однажды мне делали противостолбнячную прививку, и это действительно больно. — Тогда почему ты -то ходишь на свалку с Биллом и тащишь сюда все это барахло, — спросил Ричи. Эдди коротко глянул на Билла, смотревшего вниз в яму, которой предстояло стать клубным домом, и любовь и обожание, читавшиеся в этом взгляде. вполне могли сойти за ответ, но Эдди тихонько сказал «Иной раз что-то нужно сделать, не считаясь риском. Это первая важная истина, которую я узнал не от мамы». Опять последовало молчание, но не такое уж неловкое. Потом Бен принялся выбивать ржавые гвозди, и вскоре к нему присоединился Майк Хэнлон. Транзистор Ричи, лишенный голоса. по крайней мере, до тех пор, пока родители не выдадут речи очередную порцию карманных денег на неделю, или он сам не найдет лужайку, которую надо выкосить, покачивался на нижней ветви под легким ветерком. У Белла появилось время подумать над тем, как все это странно. Странно и замечательно, что этим летом они все собрались здесь. Знакомые ему дети уезжали с родителями в отпуск, Диснейленд в Калифорнию или на Кейп-Код, или, в одном случае, в невообразимо далекое место с необычным и каким-то ускользающим названием Гштад. Дети уезжали в церковный лагерь, дети уезжали в скаутский лагерь, дети уезжали в лагеря для богатых детей, где их учили плавать и играть в гольф, где ты учился говорить «Эй, отличный удар!» вместо ты сдох, когда твой соперник в теннисе подавал на вылет. Дети, родители которых просто увозили их куда подальше. Бил мог это понять. Некоторые знакомые ему дети хотели уехать куда подальше. Напуганные монстром, бродившим в о подери, но Бил подозревал, что родителей, которые боялись этого монстра, гораздо больше. Люди, которые планировали провести отпуск дома, внезапно принимали решение уехать. «Куда подальше?» «Гшта-ад» – это в Швеции, в Аргентине, в Испании? Все это напоминало полиомиелитную панику в 1956 году, когда заразились четверо детей, которые пошли поплавать в мемориальный бассейн О'Брайена. Взрослые, добило слово это было стопроцентным синонимом «мам» и «пап», решили тогда, как и теперь, Что уехать, куда подальше, лучше, безопаснее. И все, кто мог уехать, уехали. Билл понимал, что такое "куда подальше", и он мог размышлять над удивительной притягательностью такого слова, как Гштаад. Но притягательность это тянула лишь на блеклую тень страсти. Гштаад это куда подальше, «дерри» — страсть. И никто из нас. Не уехал. Куда подальше? Думал Билл, наблюдая, как Бен и Майк выбивают гвозди из принесенных со свалки досок, тогда как Эдди направился в ближайшие кусты, чтобы отлить. Ты должен это делать, как только возникло желание, чтобы не растягивать мочевой пузырь, однажды сказал он Биллу. Но нужно и остерегаться ядовитого плюща. Кому охота обжечь свой крантик? Мы все здесь, в Дерри. Никаких лагерей, никаких родственников, никаких отпусков родителей, никаких куда подальше. Мы все здесь, на месте, и можем рассчитывать друг на друга. На свалке есть дверь. Эдди вышел из кустов, застегивая молнию ширинки. «Надеюсь, ты стряхнул лишнее, Эдс», — обратился к нему Ричи, — «если ты этого не сделал». Ты можешь заболеть раком. Моя мама мне так говорил. На лице еди отразилось недоумение, потом тревога. Наконец он заметил ухмылку речи. Сразил его или попытался сразить взглядом, да кто поверит в такую чушь, а потом продолжил. Она такая большая, что вдвоем мы бы ее не унесли. Но Бил говорит, если мы все пойдем туда, то сможем дотащить. «Конечно, все стряхнуть не удается никому», — Рич тоже гнул свое. Эц, хочешь знать, что однажды сказал мне один умный человек?» «Не хочу», — ответил Эдди. «И я не хочу, чтобы ты называл меня Эц, Ричи. Я серьезно, я же не зову тебя Дик, как в тебя капает Дик». «Дик» — не только имя, но и одно из названий мужского полового органа. «И не понимаю, почему...» «Этот умный человек сказал мне следующее», — речь словно и не услышал Эдди, — «сколько ни тряси, последняя капля в трусы». «Поэтому в мире так много больных раком, Эдди, любовь моя». «В мире так много больных раком, потому что такие кретины, как ты и Беверли Марш, курят», — возразил Эдди. «Беверли не кретинка», — угрожающе заявил Бен. «Думаешь, что говоришь, Эдди?» «Эй, вы биби!» – рассеянно вернул Бил. «А если говорить о Беверли, она сильная и поможет нам притащить тут дверь!» Бен спросил, что это за дверь. «Красного д -д дерева, д -д думаю». Кто-то выбросил дверь из красного дерева. В голосе Бена слышалось изумление, но недоверие отсутствовало. Люди выбрасывают все, — пожал плечами Майк. — Это называют свалкой. Меня просто зло берет, когда я прихожу туда. Просто зло берет. Да, — согласился Бен. Многие вещи можно так легко починить, а в Китае и Южной Америке у людей ничего нет. Так говорит моя мама. В Мэне тоже есть люди, у которых ничего нет. Санни Джим. Санни Джим — прозвище Зануды, брюзги. Мрачно заметил Рич. Что это? спросил Бил, заметив лежащий на земле альбом, который принес Майк. Майк объяснил, добавив, что хочет показать им клоуна на картинках, когда Беверли и Стэн вернутся с петлями. Бил и Ричи переглянулись. Что не так? спросил Майк. Вы увидели его на фотографии, когда были в комнате твоего брата, Бил? Да. ответил Билл, но больше ничего не сказал. Они по очереди работали в яме, пока не подошли Стэн и Беверли, неся по пакету из плотной коричневой бумаги. В пакетах лежали петли, и пока Майк говорил, Бен сидел, скрестив ноги, и мастерил окна еще без стекол, которым предстояло открываться и закрываться, поворачиваясь на петлях, в двух длинных досках. Возможно, только Бил заметил, как... Быстро и легко двигались пальцы Бена, какими они были проворными и знающими, будто пальцы хирурга. Билл ими восхищался. Некоторым из этих картинок больше ста лет, говорил мой отец. Альбом лежал у Майка на коленях. Он находит их на распродажах, которые люди устраивают у себя во дворе или в комиссионных магазинах, иногда покупает или выменивает у других коллекционеров. Некоторые стереоскопические, их две на одной длинной карточке, а когда смотришь на них через специальное устройство, похожее на бинокль, то видишь одну картинку, только она трехмерная, как дом восковых фигур. «Дом восковых фигур?» – фильм ужасов, третий год. Или «Тварь из черной лагуны». «Чего ему нравится весь этот хлам?» – спросила Беверли. На ней были обычные левисы, но она... Сделала что-то удивительное с манжетами, обшила верхние 4 дюйма каким-то ярким материалом с узором пейсли. Узор пейсли, имитирующий узор кашмирской шали со сложным рисунком типа огурцы. Так что выглядели они, как брюки из фантазии какого-нибудь матроса. Да, Кивнуледди, Дерри по большей части такой скучный город. Точно, я не знаю, но думаю, дело в том, «Что он здесь не родился?» – неуверенно ответил Майк. «Понимаете, ну, не знаю, для него здесь все новое. Или как если бы войти в кинозал на середине фильма». «С само собой», – прервал его Билл. «Ты хочешь знать, с чего все началось?» «Да», – кивнул Майк. «У Дерри богатая история, мне это тоже интересно. И я думаю, часть истории города как-то связана с той тварью». «Оно», если вы хотите так ее называть. Он посмотрел на Билла и Билл кивнул. В его глазах застыла задумчивость. «Я пролистал альбом после парада 4 июля, потому что знал. Я видел этого клоуна раньше. Знал. И посмотрите. Он открыл альбом, перевернул пару страниц, закрыл, протянул Бену, который сидел справа от него. «Нет, трогайте страницы!» предупредил Бил и такая властность слышалась в его голосе, что не подпрыгнули. Ричи видел, что он сжал в кулак пальцы, которые поранил, сунувшись в альбом Джорджа, сжал со всей силы. «Билли прав», — поддержал его Ричи таким робким, столь нервическим голосом, что прозвучали эти слова очень убедительно. «Будьте осторожны. Как и говорил Стэн, если мы видели, как это случилось, вы тоже сможете увидеть». если это случится. «Почувствовать», – мрачно добавил Билл. Альбом переходил из рук в руки. Все брали его с опаской, за края, словно большой кусок старого динамита, потеющий каплями нитроглицерина. Альбом вернулся к Майку. Он открыл его на одной из первых страниц. Папа говорит, что дату этой картинки определить невозможно, Но, вероятно, она относится к середине XVIII века. Он отремонтировал одному парню пилу за ящик старых книг и картинок. Это одна из них. Он говорит, что стоит она баксов 40, а то и больше. Это была гравюра на дереве, размером с большую открытку. Когда альбом добрался до Била, он с облегчением увидел, что... Отец Майка закрыл ту часть страницы, где располагались картинки, с защитной пластиковой пленкой. Как зачарованный, он смотрел на картинку и думал, «Вот, я вижу его. Или оно. Действительно, вижу. Это лицо врага». Картинка изображала клоуна, жонглирующего большущими кеглями посреди грязной улицы. На обеих сторонах улицы было несколько жилых домов и несколько явно нежилых, как догадался Бил, магазинов или факторий, или как они тогда назывались. Бил бы и не подумал, что это Дель, если бы не канал. Он уже был на гравюре с аккуратно вымощенными берегами. В верхней части гравюры Бил видел мулов на пешеходной дороге, проложенной вдоль канала, которые тянули баржу. С полдесятка детей собрались вокруг. клоуна. Один в пастушеской соломенной шляпе, второй с обручем и палкой, чтобы катить его, не с той палкой, какую теперь можно купить в Улварте вместе с обручем, с обычной, отрубленной или отломанной ветвью. Бил видел короткие выступы там, где ветки поменьше срезали ножом или топором. Эту штуковину сделали не на Тайване и не в Корее, думал он, не отрывая глаз от мальчишки, который мог бы быть им. Родись он на четыре или пять поколений раньше. Клоун широко улыбался. Гримом он не пользовался, но для Билла все его лицо выглядело загримированным. И был лысым, если не считать двух пучков волос, которые торчали над ушами, как рога. И Бил без труда узнал их клоуна. Двести лет назад, а то и больше, подумал он и почувствовал, как... поднимается внутри волна ужаса, ярости и волнения. Двадцать семь лет спустя, сидя в публичной библиотеке Дерри вспоминая, как он впервые заглянул в альбом отца Майка, Билл осознал, что тогда оказался в шкуре охотника, нашедшего первый свежий след старого тигра-людоеда. Двести лет назад. Так давно, и одному Богу известно, насколько давнее. Он задался вопросом Как долго дух Пеневайза пребывает здесь Дерри, но вдруг понял, что ему совершенно не хочется искать ответ на этот вопрос. Дай мне, Бил, попросил Ричи. Но Бил еще какое-то время подержал альбом с тревогой глядя на гравюру, уверенный, что она сейчас придет в движение. Кегли, если это были кегли, которыми жонглировал клоун, начнут залетать и падать, взлетать и падать. Ребятишки смеяться и аплодировать. Только, возможно, смеяться и аплодировать будут не все. Некоторые закричат в ужасе и разбегутся. Мулы, которые тянули баржу, выйдут за пределы гравюры. Этого не случилось. И он передал альбом Ричи. Когда альбом вернулся к Майку, тот перевернул несколько страниц, ища нужную.